умажная звезда, забрызганная золотой краской. В звездное море поднимается. Совы наблюдают, как время приливов и отливов сдвигается. Поначалу совсем ненадолго. Они летают над волнами, которые бьются о давно безлюдные берега. своими криками они призывают к осторожности и выражают восторг время пришло они ждали так долго они кричат и радуются до тех пор пока море не поднимется так высоко что и они вынуждены искать укрытие беззвёздное море не перестаёт подниматься теперь оно затопляет гавань сбрасывает книги с полок, забирает сердце себе. Конец пришёл. И вот тут совиный король приносит будущее на своих крыльях.